Глава 19. Планы Марины. Мы осторожно огибали валун, цепляясь за выступы в рельефе. Марина уверяла, что не видит поблизости свечения и что акула не здесь, но я не хотел рисковать. Первым делом, как только мы вышли в пространство, Марина прицелилась и выстрелила в зависший в воздухе шар кактуса, прицепленный к акуле и голове. Попала она с первого раза, и импровизированная ловушка, вертясь, полетела вглубь черноты. «На всякий случай, а то забудем о ней», — пояснила она. Я лишь согласно кивнул. Мы обогнули камень, и нашему виду снова открылся светящийся труп дракона, кишащий разномастными тварями. «Я обещала не задавать вопросов», — произнесла вдруг Марина. «Но ты ведь поил меня кровью тех существ?» Из-за этого я так быстро вылечилась. Ну вот, этого-то я и боялся. Я решил не отвечать, надеясь, что само рассосется. Но девушка кивнула. Понятно. Я вот заметила, что тоже стало светиться. Почти как ты. Не так ярко, но все же, — произнесла она, глядя на шевелящуюся массу. «Это из-за крови этих существ происходит, ведь так? А значит, ты их уже много убил. И того гиганта, наверное, тоже ты», — заключила она. Я по-прежнему молчал, а она, по-своему, истолковав мое молчание, продолжила. «Большинство из тех парней, что увиваются за мной, обязательно похвастались бы такими подвигами, ради того, чтобы мне понравиться. А ты так делать не стал». Я ждал какого-то продолжения, но Марина больше не сказала ни слова. Мы обогнули булыжник по кругу, облетев по широкой дуге светящиеся заросли. Акулы и вправду не было рядом. «Есть идеи, где она может прятаться?» — спросила девушка. «Может, есть какие-то острова?» «Без понятия», — ответил я. «Если бы этот булыжник не прибило, я бы и не предположил, что здесь есть твердая порода или земля». «Удивительное место», — задумчиво произнесла она. «Я два года назад училась фридайвингу. Это когда ныряешь вглубь без акваланга на одном вдохе. До 15 метров могла погрузиться. Если бы не давление, это стало бы моим хобби. Вокруг тишина и спокойствие. Нужно только не поддаваться панике. А здесь все то же самое — но еще можно и дышать, плюс давления нет. Я лишь согласно кивнул. «Полетим туда?» — спросила Марина, указав на огромную тушу дракона. «Не переживай, я не буду приближаться. А если хищники нами и заинтересуются, у нас есть чем их встретить». Я решил не отказывать ей и согласно кивнул. К тому же у меня появилась одна мысль. «Дракон до сих пор светится» и что-то мне подсказывает, в нем еще полно крови. Мне очень понравилось, как изменилось мое тело. Раз кровь акул в меня больше не впитывается, то почему бы не воспользоваться остатками крови, вернее, жизненной силы дракона, если пользоваться терминологией Ромы? К тому же будет возможность испытать его приспособление. Надо лишь разведать обстановку и придумать, как разогнать конкурентов. К тому же задача по установке оборудования для нового портала из черноты никуда не делась. Убедиться в том, что поблизости нет и других жутких тварей, тоже не помешает. «Давай попробуем, но ненадолго», — ответил я. «Кстати, если вдруг произойдет что-то непредвиденное, нужно дернуть за трос три раза, и лебедка начнет наматываться и потянет нас обратно в лабораторию», — произнес я, вспомнив о недавнем происшествии. «Точно!» — хлопнула она себя по шлему. «Ты ведь уже об этом говорил! Там просто все так быстро произошло, что я начисто об этом забыла!» «Тоже забыл!» — улыбнулся я. Разведка не показала ничего хорошего. Обилие тварей при ближайшем рассмотрении пугало масштабом. Одних только акул я насчитал три десятка. Около пятнадцати тварей с щупальцами типа той — с которой столкнулся, когда меня унесло. Были и другие, еще более жуткие. Мысль о том, чтобы поохотиться на них, вдохновляла, но здравый смысл беспощадно добавлял ложку дегтя, подсказывая, что жертвой, скорее всего, окажусь я. Решил, что лучше пока не ворошить это осиное гнездо. Ружье для подводной охоты должно приехать завтра, кажется. Вот и будет повод испытать устройство Ромы. «Просто прикручу к гарпуну трезубец, запущу прямо в тушу твари и посмотрю, что из этого выйдет». «Удивительно!» — протянула Марина. «Сколько существ! И все такие разные!» «Ага, и хищные!» — кивнул я. «Я вижу очертания тела большого монстра. Он и правда был огромным!» — восхищенно произнесла она. «Удивительно, как ярко он светится!» «Гораздо ярче, чем все остальные». «Давай возвращаться», — сказал я. «Пока нет угрозы, нужно перетащить оборудование на булыжник и закрепить его». Прежде чем начать переброску оборудования, я решил внимательно исследовать булыжник, чтобы найти наиболее удачное место для установки. Как ни странно, самое удобное, что я нашел, была глубокая щербина, из которой вывалился осколок. Тот самый — за которым скрывалась акула после того, как зашвырнула в меня кактусом. Одно только сбивало с толку. Площадка располагалась аккуратно против пола моей лаборатории. Оттуда как раз виднелся переход, и я разглядел кафель. Очень забавно. Там это пол, а отсюда будто потолок. Как нарочно именно в этот момент появился Рик, и, подбежав к провалу, застыл там кверху лапами, окончательно сбивая с толку мозг. Мне показалось, что он смотрит прямо на меня. Мигнув своими серебристыми глазами, кот прыгнул в провал, снова взглянул на меня и, отвернувшись, поплыл куда-то по своим делам. У меня вдруг появилась идея, не лишенная гениальности. Нужно на шее к Рику прицепить камеру. Он ведь тоже исследует черноту. Вдруг он нашел нечто интересное, о чем я вряд ли скоро узнаю самостоятельно. Когда мы вернулись в лабораторию, я первым делом зашел в интернет-магазин. Заказал три бухты по 200 метров кабеля и два комплекта видеокамер к своей системе видеонаблюдения. Запасная экшн-камера для ошейника Рика у меня еще оставалась. Надо только изловить пушистого, а то в последнее время он не дается на руки. «В общем, план такой», — начал я. «Перебрасываем в черноту один комплект», — я указал на кейсы. «Пока я буду все устанавливать, охраняй меня и смотри, чтобы та тварь не нагрянула. Если что-то пойдет не так, в бой не вступай. Просто уходим!» Марина недовольно нахмурилась, но согласно кивнула. Она вообще на удивление покладистая. «После того, как я все установлю...» Останется все подключить. Мне нужно будет слетать несколько раз туда и обратно. После этого вылазку можно будет закончить. Оговорив план, мы принялись за работу. Акула так и не появилась, чем, очевидно, расстроила Марину. Было видно, что ей не терпится устроить кровавую охоту, но у меня планы были куда интереснее. Справился я, на удивление, быстро. Запаса кабеля как раз хватило, чтобы запитать основную установку и соединить между собой остальное оборудование. Кроме всего прочего, помня, как привлекает свет местных тварей, позаклеивал все лампочки. Работа была завершена, и дело оставалось за малым. Решить, как быть с Мариной и запустить новый портал. От мысли, что осталось лишь донастроить частоты излучателей, ввести координаты и запустить систему — У меня в груди все трепетало. Я до сих пор не отошел от того восторга, что испытывал, открыв черноту. А тут еще один мир. Такой же, как мой родной, но совершенно другой. Фантазию начинала лихорадить от вероятностей, что смогу обнаружить за новой гранью. Проверив все, я дал отмашку Марине, что пора возвращаться и отправился в лабораторию. «Что дальше?» — спросила девушка, приземлившись на кафельный пол. «На сегодня все», — ответил я, потянувшись. «Мне нужно настроить оборудование и сделать кое-какую работу». «Хорошо», — на удивление легко согласилась Марина. «Я думал, она начнет собираться домой, но не тут-то было». Марина скинула с себя куртку, но вместо того, чтобы направиться к выходу, зашагала на кухню. «Работай тогда, не отвлекайся, а я пока что поесть приготовлю», — заявила она. — Да не обязательно, я и сам. — Сам ты себе язву заработаешь, — хмыкнула она. — А когда с делами закончишь, пойдем снова полетаем. Заметь, я совсем сознательная. Сама без тебя в черноту не рвусь, — улыбнулась она. — Ну, и если ты сам соберешься, будет кому подстраховать. — Отлично, — изобразил я улыбку. — Даже не знаю, радоваться этому теперь или огорчаться. В принципе, от того, что Марина узнает о порталах в другие миры, последствий может и не случиться. Главное, чтобы она не проговорилась никому. Вот с эффектом от крови твари опаснее. Но она, похоже, и так все поняла. «А тебе домой не надо? Переодеться там? На всякий случай предпринял я отчаянную попытку». «Я уже взяла с собой запасную одежду и все необходимое», — ответила она. «Все необходимое?» — удивленно спросил я. «Ну да, мне ведь нужно умываться и все такое», — усмехнулась она. «А вот мне стало не до смеха». Тем временем девушка продолжила. «К тому же у тебя из медикаментов только лейкопластырь, так что я и аптечку принесла». В общем, не переживай, у меня все под контролем». Я так и застыл, соображая, как помягче сформулировать вопрос, собирается ли она вообще домой. Из ступора меня вывел стук во входную дверь. Я заглянул в глазок и увидел радостно улыбающегося Игоря. «Что-то случилось?» «Доставщик еду принес, учитель», — бодро продолжил он. «Точно, еда». И почему я о ней не вспомнил во время разговора с Мариной? Отличный ведь аргумент. Я принял у парня пакеты со съестным. «Сколько я тебе денег должен?» — спросил я. «Учитель, не оскорбляйте меня. Я готов отдать вам все», — заявил Игорь. «Я бы с ним поспорил. Не дело это». Но он орал на весь подъезд, и я решил не разводить полемику. Еще одна проблема на мою голову. Спасибо. Я закрыл дверь перед носом парня, который стал заглядывать мне за спину, пытаясь высмотреть что-то в квартире. Может, помощь Марины и правда лишней не будет. Нужно однозначно усилить меры предосторожности. Боюсь, еще одного такого Игоря я не вытерплю. Как раз можно дать девушке задание придумать, как избавиться от паренька. Ну, я, конечно же, имею в виду отвадить его, безо всякого кровопролития. Пока шел на кухню, заглянул в пакет. Ну да, чипсы, сладости и газировка. Глупо было бы надеяться на что-то более путное. «Кто-то пришел?» — спросила Марина, достав что-то из холодильника. «И что она там нашла? Я туда, наверное, неделю не заглядывал». «Да, я хотел было ей рассказать, что мне принесли еду...» Но, вспомнив о содержимом пакета, решил промолчать и просто сложил все в ближайшем углу кухни. Девушка тем временем принялась разбивать яйца и выливать их содержимое на раскалившуюся сковороду. «Слушай, если ты их в холодильнике нашла, они вполне возможно...» — решил предостеречь я, но Марина меня перебила. «Нет, я с собой принесла. Твой холодильник я еще вчера изучила и поняла, что там снова. Съестного... «Нет». «Ага», — обреченно кивнул я. «Похоже, Марина решила закрепиться здесь всерьез». Я лихорадочно прикидывал варианты, пытаясь определить масштаб проблемы, свалившейся на меня в лице Марины. «Да что ходить вокруг да около?» «Ночевать ты у меня, что ли, решила остаться?» Нервно рассмеявшись, спросил я. «Ну да», — ответила она так, будто удивившись, что могло быть как-то иначе. У меня аж дыхание перехватило. Но я искренне хотел возразить, но чем именно аргументировать свое «но» я так и не придумал. Зато Марина принялась рассуждать. Ты ведь сам показывал мне видео с акулой, что пробралась к тебе в лабораторию. А если в следующий раз она решит пройтись дальше и доберется до тебя? Аргументация, конечно, железная, но... «Тогда она сожрет нас обоих», — хмыкнул я. «А спать ты где собираешься?» «Как где?» «С тобой», — заявила она, посмотрев мне в глаза и вызвав новый приступ ступора. «Хоть бы покраснело. Я вот не уверен, что смог бы остаться внешне невозмутимым». Пока я пытался найти хоть какие-то слова, Марина продолжала готовить. Я сделал глубокий вдох, пытаясь унять сердцебиение. А там ведь оборудование уже установлено. Осталось только донастроить. Похоже, придется ей все рассказать про портал. Пока соображал, с чего начать, девушка уже выставила передо мной тарелку с поджаренным хлебом и яйцами, а затем добавила туда порезанные дольками огурцы и помидоры. «Слушай, я хотел... Сначала поешь, потом... Дела!» Перебила меня Марина. «Ну да», — хмыкнул я, и, взяв вилку принялся за еду. Девушка и себе тоже порцию положила и, усевшись рядом, начала есть. «Ты знаешь», — произнесла она, наполовину прикончив содержимое тарелки, «я иногда бываю требовательная. Саша, ну, тот парень, которого ты видел, он вот не привык к моему режиму. А я не люблю сидеть на месте, да и копаться долго не люблю. У него все скучно как-то в жизни было». Работа, тренажерный зал, сериал, сон, питание по режиму. А я за день успевала дел по десять сделать и раздражалась от его медлительности. Он тоже раздражался от моей взбалмошности, как он выражался. Мы уже три месяца как расстались, а он все пытается наладить отношения. Вот только начинает с того, что так жить нельзя. «И к чему ты это?» — спросил я, проживав помидор. «Ну, если я слишком напористая или тороплюсь, ты так и скажи. Я постараюсь держать себя в руках, чтобы не смущать тебя. Просто обычно мне по барабану, а тебя я расстраивать не хочу. Ну, ты понимаешь?» «Я, если честно, не понял, о чем она. Напористость? Ну, наверное, есть в этом что-то». Быстро она взяла меня в оборот. Но при этом с Мариной было комфортно. Она спокойно и уверенно делала то, что считала нужным, особо не переживая, и все происходило естественно и без лишних усложнений. Я помню, как у нас складывалось общение с Верой, когда мы только познакомились. И вроде оба взрослые, давно определились, что хотим от жизни, но будто стеснялись друг друга. И оттого даже простые вопросы оказывались до ужаса сложными. Мы, наверное, и через год отношений не чувствовали себя друг с другом так же свободно, как я сейчас чувствовал себя с Мариной. Да, в вопросе коммуникации и отстаивания границ я пока буксую, но в целом от ее присутствия пока сплошная польза. Да, вот я, похоже, и разобрался. — Если ты начнешь перебарщивать, я скажу тебе, — наконец произнес я. — Хорошо, отлично усмехнулась она. «А мне нравится, что ты не зануда, хотя и смущаешься постоянно». «Как это я не зануда?» «Я же ученый», — искренне удивился я. «Я раньше с учеными не общалась». «Но ты очень даже ничего», — улыбнулась она. «Так что ты хотел мне сказать?» напомнила она, в который раз сбивая меня с толку сменной темы разговора. В общем, то оборудование, что я сегодня привез, оно сможет открыть еще один портал. Прямо в черноте. В глазах Марины стало разгораться любопытство. «И куда он будет вести? – спросила она, и я почти физически ощущал нарастающее в ней возбуждение. «По правде?» «Я и сам не знаю. Но, вероятнее всего, в другой мир, такой же, как наш». «Серьезно?» — она едва на месте не подскочила. «И ты спокойно сидишь и болтаешь со мной? Чего ты ждешь? Как долго его запускать?» «Да минут пятнадцать, наверное». Марина сделала глубокий вздох, а затем посмотрела на меня. «Если ты сейчас же не отправишься работать, я начну усиленно тебя поторапливать». «Как ни странно». Это и правда подействовало на меня положительно. И силы появились, видимо, еда тоже дала свои плюсы. Да и усталость от непростого дня отошла куда-то на задний план. А я ведь чуть не умер сегодня. Но уже вполне спокоен, будто ничего такого и не происходило. Я вывел основной компьютер из режима автономной работы и принялся настраивать дополнительный поток для второго портала. Как ни странно, Алгоритм поддержки портала, несмотря на свою сложность, забирал на себя не так много ресурсов. Даже когда я запускал первый переход в черноту, система едва ли была загружена на 40%. В общем, я особо не переживал на предмет сбоев, но запуск все же буду осуществлять удаленно. Не хотелось бы застрять посреди пространства без возможности вернуться домой. Я уже проходил такое, и испытывать нечто подобное снова не хотел бы. Справился я даже быстрее, чем ожидал. У меня ушло едва ли минут десять. Марина все это время что-то делала на кухне, решив не отвлекать меня от дела, но потребовала пообещать, что позову ее, когда закончу. Перед открытием черноты я долго высчитывал правильные координаты пространства, но в итоге все оказалось куда проще, я просто расставил одни нули. Сейчас же я рисковал снова встрять с высчитыванием правильных вводных. Я встал у самого портала. Если всмотреться, то сквозь мембрану перехода можно было разглядеть ту сторону и очертание оборудования. Похоже, что чернота и правда стала более привычной для меня, чем в первое посещение. Она перестала быть непроницаемой и таинственной. Первым делом я ввел также все нули, но в последнем значении указал девятку. Эта комбинация была одной из вполне допустимых. Почему именно 9? Это мое любимое число. Вернее, комбинация 3, 6, 9. Почему-то эти три числа всегда были значимыми для меня. Я затаил дыхание и запустил второй алгоритм. По порталу в черноту прошла едва различимая рябь заставив сердце ёкнуть. Загрузка системы показала всплеск до 45%. Я ожидал большего, но, видимо, многие процессы дублировались. Операционка в таких случаях всегда стремилась не расходовать ресурсы понапрасну, а вычленять результаты, используя их для обеспечения тех процессов, где требовались аналогичные значения. Спустя секунд десять на площадке, к которой кверху ногами была прикреплена аппаратура, появилось свечение. Мне показалось, что сердце пропустило удар. Свечение тут же пропало в тусклой вспышке, а затем на его месте появился овал нового портала. Вот только он не был черным.